Где вечеринка? После выборов в Пномпене не ощущалась атмосферы праздника. Пока правительство разбиралось с нарушениями, один из сыновей Сианука Чак Рапонг, член правительства, заявил, что решил основать отдельную республику в восточной третьей Камбоджи. Несколько дней страна балансировала на грани гражданской войны, но люди слишком устали от войны. И вообще никто не хотел сражаться. Кроме того, остальные члены Пномпенского правительства, главным образом премьер-министр Хун Сен, не думали, что дробление страны – хорошая идея. В результате Чакра Понг, не теряя времени, отправился на своей машине во Вьетнам. Гражданская война была остановлена, а к итогам выборов проявлено уважение, по крайней мере, до некоторой степени. Результаты показали, что партия сына Сианука Фун Синпек получила 45% избирательских голосов. Правительство вышло на второе место с 38%. Третья партия – буддийская либерально-демократическая, которая когда-то руководила площадкой 2. Ее лидером был один из бывших премьер-министров Сианука Сон Сан. Получила 3%. и вследствие этого несколько мест в Национальной Ассамблее. Моя любимая партия, проамериканский редок, завершила выборы всего лишь с одиннадцатью тысячами голосов. Вот вам и производство машин в Камбодже. В конечном итоге, хотя никто по-настоящему не был рад тому, чем все закончилось, все решили испробовать что-то совершенно новое, доселе невиданное, и неслыханное – смену правительства без насилия или, по крайней мере, частичную смену. Сианук опять стал королем, а лидер Фунсинпека Синпека и бравый Хунсен стали вторыми премьер-министрами. Хиеу Самфан нашел саму идею вторых премьер-министров очень забавной, но его и его дружков бросили на неопределенное время смеяться, в одиночестве, в джунглях. Теперь, когда выборы действительно были признаны успешными, все ждали, что жизнь в Пномпене станет лучше. Но она стала хуже. Рынки снова наполнились людьми, но увеличилось количество попрошаек. Многие из них были вынужденные переселенцы. Мины, стрельба, голод, принудительное переселение и вера в то, что в городе, можно как-нибудь устроиться, заставили их покинуть деревни. Теперь, где бы вы ни припарковались, ребенок, вдова или ампутированный уже поджидали вас, чтобы распахнуть перед вами дверь и клянчить за это деньги. Если вы подходили к продуктовому магазину, где обычно делали покупки иностранцы, вас сразу же окружали несколько нищих. Матери пихали вам в лицо младенцев и кричали «Баба, нгам! Баба, нгам! Мистер, еды! Мистер, еды!» Они поджидали вас, пока вы приобретали роскошный товар. Слегка подсоленную ореховую смесь в банках, немецкое легкое пиво, стопроцентное чистое оливковое масло первого отжима, антибактериальное дезодорированное мыло, сублимированный кофе без кофеина, сухой обжарки, концентрат 50% настоящего апельсинового сока. Они наблюдали за тем, как у кассы вы доставали американские доллары или толстую пачку камбоджийских риелей. На выходе из магазина они опять вас приветствовали, надеясь, что теперь вы дадите им немного мелочи. Если была возможность – Они помогали вам сесть в машину, закрывали дверь, помогали развернуться и стучали по окну прямо перед тем, как вы отъезжали. Не могли бы вы дать им немного больше? Некоторые из них пронзали вас взглядом. Один из кхмеров, живущих за границей, опубликовал в газете письмо, в котором говорилось, что попрошайки воровали красоту Камбоджи и что им не хватало достоинства. Я думаю, что еще им не хватало выбора. Из-за увеличения количества безработных в городе многие люди от безделия стали работать водителями мототакси. Как только вы останавливались, чтобы перейти улицу, рядом с вами останавливался и мотоцикл. Если вы были в офисе, они ждали снаружи. Когда вы просто шли по улице, они без конца проезжали мимо, крича «Хеллоу!» и поднимая один палец в воздух, предлагая подвести. Предложение перевесило спрос. Некоторые люди решили попытать счастье в другой, гораздо более выгодной профессии – краже машин. Это превратилось в манию. В отделе тренинга образования и коммуникаций, когда все упаковывались, один из водителей поехал на мини-автобусе на другой конец города, чтобы доставить документы. И это было в последний раз, когда видели и его, и мини-автобус. Несколько дней спустя наша секретарша поехала на машине Джуди на почту, чтобы отправить письмо. Она всего лишь минуту там пробыла, но этого было достаточно, чтобы угнать ее закрытую на ключ машину. Вскоре каждый мог рассказать историю об угоне со следующими комментариями. машины прятала правительство. Транспортные работники воровали ключи. Транспортные средства быстро переправляли во Вьетнам. Люди в джунглях платили по пять тысяч долларов за машину. А еще красные кхмеры их воровали. Было украдено более сотни машин. В отделе безопасности ООН пытались принять противоугодные меры. Но воры, выражаясь языком покера, всегда поднимали ставки. «Увеличилась преступность и на улицах. Мы получили еще один меморандум из отдела безопасности юнтек об опасности на улицах. Я не мог расстаться с новым рынком, но прекратил пробежки в темноте и езду на мотоцикле даже днем». Поскольку Пномпеньское правительство больше не участвовало в выборах, чиновники, которые отвечали за городские службы, Почувствовали, что им больше не надо притворяться, что у них есть деньги. Они признались, что деньги закончились. Для камбоджийцев это означало, что воду и электричество, которые раньше отключали на несколько часов, теперь могли отключить на несколько дней или даже недель. Однажды вечером я зашел за саван, чтобы отвезти ее на одну из вечеринок юнток, которые одна за другой устраивались после выборов. Они с матерью сидели на своем чердаке в темноте за закрытыми дверями. Гарь от дизелей мебельной фабрики тяжело висела в воздухе. И было так жарко, что можно было испечь хлеб. «Почему вы не откроете дверь, чтобы немного проветрить?» — спросил я. — Мы боимся воров. — Конечно же, воров. Один из ее родственников недавно выстрелил в вора и промахнулся. Вор оказался их же охранником. В тот вечер Майкл Мейли устроил вечеринку для своего начальника, профессора Остина. Настоящую австралийскую вечеринку. Кто-то умудрился накупить стейков из говядины, нажарить их, уложить на блюдо, поставить ящик пива и бутылку виски рядом и назвать это обедом. Для людей из страны Оз это была хорошая кормежка. Они оторваться не могли и поедали все это так, как будто бы их утром собирались повесить. Мы с Саван нашли немного арахиса и апельсинового сока. Так как мы приехали на грузовике, который я взял у друга, что нам нужно было уйти раньше. Мы подошли к профессору Остину попрощаться. Я сказал ему, что он был одним из тех людей, на которых все держалось. Его заключительный комментарий был таков. «Слава Богу, больше никого не убили!» Майкл поблагодарил меня и Саван за выручку в критических ситуациях и добавил что-то вроде «Ну вот, счастливо!» Так он прощался и желал удачи. Мы ему пожелали того же. Весь город лежал во мраке, когда мы ехали домой. Длинные промежутки дороги были совершенно темными. Лишь изредка виднелось пятно света от случайной свечки или керосиновой лампы, иногда от флуоресцентной лампы, подсоединенной к двигателю машины. Единственным освещенным районом в городе был тот, в котором жили иностранцы. Здесь домашние генераторы, звучащие как отряд газонокосильщиков, рыкотали, чтобы такие придурки, как я, наслаждались роскошью кондиционера.